Летели они дольше, чем Сёма рассчитывал. После посадки их тоже не сразу выпустили, пришлось ждать. Пилот сказал, что проходят подготовительные процедуры. Что это значит, оставалось непонятным. Он ожидал несколько иного. Думал, что их, чуть ли не на ходу, начнут сбрасывать, как десант. Реальность оказалась куда более прозаичной. Приземлились и сидели пристегнутые в полной тишине. Ожидание продолжалось минут 15. Все почему-то молчали. Наконец что-то щелкнуло, и фиксаторы поднялись наверх. Одновременно с этим раздался звук работающей гидравлики, и одна стена опустилась вниз, образовав собой трап. В открывшемся проеме, на небольшом удалении, был виден лес. Над ним вполне обычное небо. На первый взгляд все было точно таким же, как и на Семенной планете. Все зашевелились, стали вставать и медленно пробираться к выходу. На десантирование это было точно не похоже. На улице Сема глубоко вдохнул. Воздух был вполне обычным, только наполнен непривычными для городского жителя многочисленными запахами живой природы. Лес жил своей жизнью, на первый взгляд вполне мирной. Пели птицы, шевестили листья на деревьях от легкого ветерка. Картина была довольно умиротворенная. Опять вздохнула гидравлика, и панели по бокам посадочной капсулы отъехали вверх, открыв отсеки со снаряжением. Тёма подошел к своему, достал рюкзак и взвалил его на плечи после чего из специальной ниши достал пистолет и пристегнул его на пояс, затем вытащил из специальных креплений ружье и повесил спереди горизонтально на шею. Раздался негромкий, но настойчивый голос пилота, который просил забрать снаряжение и отойти от корабля. Все послушно двинулись в сторону деревьев. «Ну что, началось?» — раздался прямо над ухом скрипучий голос. Даже не оборачиваясь, Сёма понял, что это сосед напротив. «Похоже на то», — ответил Антоном, намекающим что не хочет продолжать разговор, и пошел быстрее. Мужик не отставал. «Меня зовут Мозес». «Поздравляю». Даже имя у него оказалось каким-то неприятным. Тома вполне явно демонстрировал раздражение и нежелание общаться. «Мне кажется, что нам нужно держаться вместе». Мозес, видно, сразу решил перейти к делу. «Я так не думаю. Вместе у нас больше шансов. Мое мнение вас совсем не интересует». «Интересует, конечно, и я вижу, что вы не настроены сейчас разговаривать. Я понимаю, нужно освоиться, но вы имеете в виду, я рядом». Он с неохотой отошел, видно, решил продолжить обработку в другой раз. Или решил найти себе другую жертву, более дружелюбную. «Ты думаешь, что вместе меньше шансов, или смотря с кем?» Раздался рядом женский голос. Сема обернулся и увидел миниатюрную спортсменку, с которой как раз хотел объединить усилия. «Конечно, смотря с кем». Он облегченно улыбнулся. «Не придется искать поводов для контакта. Она сама проявила инициативу». «И чем же он тебя не устроил?» «Ну, когда он будет выглядеть как ты, я, может быть, и рассмотрю его кандидатуру». «Спасибо». «Не за что». Тема решил играть в открытую. «Видишь ли, тут главное, чтобы один не стал обузой для другого. Этот, со странным именем Мозес, кажется, что ищет, кому бы присосаться» чтобы повысить свои шансы за счет более сильного напарника. При этом сам он будет понижать его шансы. Я думаю, что, объединившись с ним, буду в роли более сильного. Следовательно, мои шансы станут понижаться. А мне этого совсем не хочется. Но рядом с тобой я буду, наоборот, в качестве слабака. Так что подумай, нужно ли тебе это. Ты себя недооцениваешь, а меня переоцениваешь. Я могу повторить твою фразу, и она окажется куда ближе к правде. Успокойся. Мы не будем клясться друг другу в вечной дружбе и преданности. Просто давай держаться рядом, если что. Постараемся друг другу помочь. Я наблюдала за тобой на тренировках. Тебе надо поработать над самооценкой. То есть ты считаешь, что я молодец? Вполне себе молодец. Самооценка, подумай об этом». Она оглядела их группу. В основном все копошились в рюкзаках, проверяли снаряжение и готовились двигаться. «Меня ты выделил, я это заметила. А есть еще кто на примете?» «Есть, но тебе это покажется странным. Вон тот...» Сема слегка кивнул подбородком в сторону профессора, как он его про себя прозвал. «Глаз алмаз. Верный выбор. Почему?» «Это Сансаныч. Он ученый и в прошлом спортсмен. Конечно, он себя подзапустил, но внутри этого неказистого тела еще немерено. Он быка поднять сможет. Плюс умища вагон. Вот для него мы точно балласт. Если бы мы делали ставки...» то я бы на него поставила, что он точно дойдет до финиша». Она улыбнулась. «Но от нашей компании он не откажется». «Откуда ты знаешь?» Он сам сказал. Я с ним познакомилась и подружилась. Это была его идея приглядываться к остальным и выбирать возможных союзников. Повезло, что я попала с ним в одну группу. Ты был среди фаворитов, кстати, как и твои друзья. Жаль, что они не с нами. Как вы договорились действовать? «А откуда ты знаешь, что мы договорились?» «Ну, если вы не полные идиоты, то должны были. А как иначе? Люди, которые сблизились и летят в одно опасное место, но на разных кораблях, разве не продумают план действий? Разве не захотят объединиться? По-моему, это естественно». «Да, ты права. Мы договорились двигаться к точке эвакуации параллельными курсами, стараясь их пересечь. Проблема в том, что не удалось узнать, кто и где приземлился. Хотя бы справа или слева» в какую сторону отклоняться, чтобы не удалиться еще больше. На этот случай мы решили просто идти по маршруту и надеяться на случай. Иначе можно, наоборот, все усложнить и погибнуть. К тому же нас разметало по трем группам. Хорошо, довольно разумное решение. Бросаться на поиски было бы глупо и опасно. Да, мы, кстати, так и не познакомились. Меня Семен зовут. Я знаю, а меня Вася. Вася? Василиса. Для друзей просто Вася. А мы друзья? «Думаю, да. Ну, или точно станем. Если ты о том, как меня называть, то, конечно же, Вася». «Хорошо. А меня можно с Ну что, пойдем знакомиться с профессором?» «Сем?» «Ну, с твоим другом, ученым. Я его про себя профессором прозвал». «А, нет, пока рано. Не будем сразу обосабливаться группой. Когда парень с девушкой болтает, это более чем естественно. Но если мы сколотим маленькую шейку, это может не всем понравиться». Ну и что? Чего нам бояться? Мало ли что, и кто подумает. Не знаю. Но не стоит выдавать сразу все козыри. Всегда лучше иметь туза в рукаве. Считаю, что вы уже знакомы, просто не демонстрируйте это. На самом деле я тебя сейчас завербовала, и нам твоя помощь нужна не меньше, чем тебе наша. В общем, поиграем немного в шпионов. Зачастую опасность может поджидать не в лесу, а среди тех, кто идет рядом с тобой. Семена словно ледяной водой окатила. Ты думаешь, что здесь могут быть подсадные? Блин, нам такая мысль даже в голову не приходила. А зачем? Ведь у них нет задачи нас уничтожить. Мы должны натерпеться, но выжить в большинстве, иначе у них бизнес загнется. Еще раз говорю, не знаю, но я бы на их месте посылала контролеров, которые на месте могут усложнить жизнь, а могут и облегчить, чтоб накал страстей поддерживать. Ну, значит, они не вредители, зачем прятаться? Как знать? Просто лучше быть готовыми ко всему. А то вдруг ружье почему-то не выстрелит, или батарейки в фонарике сядут, или еще что. Такое обязательно будет. Но случайно или нет, это вопрос. Сема задумался. — Хорошо, — наконец сказал он. — Готов разделить с тобой твою параною. Вот и ладенько. Пока они разговаривали, все уже экипировались для похода и начали тянуться в глубину леса. — Друзья мои! — это был противный голос Мозаса, — Давайте не разбредаться, лучше идти организованной группой. Большинство обернулось на него, но потом продолжили путь, наверное, подумали, что если хочет держаться группой, пусть и держится сам. Похоже, что он ни у кого не вызывал доверия. Постояв немного и поняв, что слушаться его никто не собирается, он уныло поплелся следом. — Нам тоже нужно идти, чтобы сильно не отстать. Будем держаться поблизости, но не в самой гуще. Я, возможно, пойду отдельно, но буду к тебе подходить иногда. Договорились. Сема пошел следом за остальными. Говорить, чтобы все держались вместе, было необязательно. Никто и так не стремился оторваться. Когда рядом люди, то как-то спокойнее. По рекомендациям, которые им дали, сегодня следовало провести в пути не более двух-трех часов, а после этого найти место для стоянки и разбить лагерь. В первый день не стоило себя выматывать. Нужно было адаптироваться к окружающей среде. Рюкзак, который сначала казался умеренно тяжелым, После часа ходьбы стал заметно прибавлять в весе. Как будто кто-то подкрадывался сзади и подвешивал грузики. Подумав о том, сколько еще идти, Сема погрустнел. Сколько еще часов нужно будет топать до окончания маршрута, и это еще не считая всех остальных трудностей. Шагая, он стал думать о своих друзьях. Интересно, что они сейчас делают, и насколько далеко от него? Может, всего в километре, а может, с десяти, Из какой интересной стороны? Возможно, что Валера тоже стал заводить знакомство и подыскивать напарников. А вот девчонки вряд ли. Они и так вдвоем, наверняка не захотят распыляться. Хотя, как знать. Чуть впереди и справа Сема увидел профессора, спокойно и уверенно бредущего между деревьев. «Сан Саныч», как назвала его Василиса. Саму ее пока нигде видно не было. Неосознанно он стал забирать по чуть-чуть вправо и постепенно сближаться с профессором. Когда он оказался достаточно близко, Тот, видимо, почувствовал или услышал, что кто-то идет рядом, обернулся, увидев сему, и кивнул ему, как старому знакомому, и так же спокойно и уверенно продолжил путь. То тут-то -то там мелькали среди деревьев спины идущих людей. «Как стадо!» — прошептал он. «Если кто захочет на нас напасть, сопротивление он вряд ли встретит. Скорее всего, все бросятся в рассыпную». Еще через час рюкзак стал просто неподъемным и продолжал наливаться свинцом. Еще через полчаса Семен уже готов был бросить его и устроить привал, пусть даже и оставшись один. «Интересно, а кто скомандует остановиться?» — думал он. Судя по поведению группы, она не хочет себе лидера. Все предпочитают сами по себе принимать решения, хотя и держаться рядом. И если кто предложит остановиться, большинство из принципа пойдет дальше, чтоб не показалось, что они подчиняются. Не успел он об этом подумать, как вышел на полянку, посреди которой горел костерок, перед которым сидела Василиса, и что-то мешало в котелке ложкой. Люди, выходящие на поляну, стали сбрасывать рюкзаки и валиться в траву. Место для привала было найдено. «Вот ведь маленький манипулятор», — под нос себе сказал Сема. Даже слова не сказала, а все сделали так, как она решила. Подойдя к ней достаточно близко, но не вплотную, оставив метр-три, уже скинул рюкзак и повалился на землю. Рядом, но как бы не вместе. Остальные тоже не образовывали общую стоянку, а каждый обустраивался индивидуально. «Интересно, всегда так?» — думал Семен. «Или каждый раз все зависит от состава группы? Так сказать, средняя арифметическая всех индивидуумов?» Он перевернулся на живот, щекой прижавшись к земле. Она была теплая, нагретая на солнце. Прямо перед его глазами была изогнутая дугой травинка по которой ползла маленькая букашка. На заднем плане в расфокусе виднелся лес, над ним голубое небо с единственным заблудившимся небольшим облачком. Господи, как же хорошо! Не зря приехал!